Глава восьмая. Хоть чем-то, да помогут. Ольга Николаевна, утром, когда ещё не успела даже умыться, раздался звонок. Да. Вас беспокоит из бухгалтерии. К нам пришло постановление, что мы должны выплатить пени в размере 180 тысяч. Постойте. Какая бухгалтерия и что за пени Оля остановилась и уже подумала, что ошиблись номером игорь данилович подписал распоряжение о переводе но я не могу почему ничего не понимая спросила она вадим сергеевич ваш муж является основным акционером и без его одобрения не могу произвести перевод одному клиенту на сумму более чем 100 тысяч поэтому прошу подтвердить вернее разрешить перевод но я не знала что и сказать в понедельник В канцелярию пришла генеральная доверенность на ваше имя. Теперь вы выступаете от имени вашего мужа. Так что мне делать? Никакого перевода. Я после обеда буду. Предприятие Вадима с Игорем было не такое уж и большое. Оля даже думала продать долю Вадима, ведь как ни крути. Если он не поправится, то какой прок от этого бизнеса, в котором не участвует? Закинула удочку, чтобы узнать стоимость акций, но максимум, что ей предложили, — четыре тысячи долларов. А этого слишком мало. «Деньги! Деньги! Всему виною деньги!» — ругалась Оля. То на больницу, у которой нет средств, то на чиновников, которые оправдывались, что и у них они кончились, то на Игоря, что наверняка решил устроить аферу, пока Вадим прикован к больничной кровати. А тут ещё всплыл Антон. Он давно хотел купить у неё земельный участок, что остался от бабушки. Оля мечтала построить там домик. Что-то вроде дачи. Земли почти сто соток, вот только на окраине деревни. «А может, продать?» Подумала и стала искать телефон риэлтора, с которым консультировалась относительно квартиры. «Максимум три тысячи за сотку», — сказал риэлтор по телефону. «Долларов?» «Нет, что вы, Оля? Рублей. Мало. Участок большой, но там куча старых тополей, их надо спиливать. Никто не будет строить дом около них. Есть электричество и всё. Нет газа, водоснабжения и дорога не ахти. Да и не время для продажи, надо летом, а не сейчас». Оля была поражена такой низкой стоимостью. «А можно хоть чуток приподнять?» «Попробовать можно, но там ничего нет. Ни дома, ни сарая, просто кусок заросшей земли. В коттеджных посёлках, что около города, где дороги, газ, канализация и вся инфраструктура, цена 15000 тысяч. Поймите, я не занижаю, но боюсь, что и эта цена может быть высокой». «Спасибо, я подумаю». Хотя думать уже некогда. С утра несколько раз звонила Галина Анатольевна и буквально требовала у нее деньги. «Где я их возьму?» — чуть не плача спрашивала себя. «Где? Вадик, Вадик!» — заныла. «Что мне делать? Что?» Она сильно любила своего мужа. Может, если бы лет через десять, когда любовь уже угасает, не так бы переживала. Но сейчас Оля готова была на все, чтобы спасти своего мужа. 4500 назвала свою цену Антону. Но это же грабеж. Тебе нужен участок. Да. 4500 берешь или нет. А то найду другого покупателя. Хотя Оля блефовала. Нет никакого покупателя. Целый час рылась в интернете и предложений на землю было предостаточно. Давай за 4000. Явно радуясь ее согласию, предложил он. Ты ж мод. Тебе это не говорили? Ну, хорошо. 4200, это же... 4400 и точка. Оля боялась, что Антон откажется. Но он согласился. Не поставив в известность свою маму, поехала к нотариусу. Это что? Пересчитав деньги, спросила Оля. Это часть, остальные завтра. Вот завтра я и отдам тебе документы. А пока полежат. У меня. Чтобы Антон не отказался, Оля быстро написала расписку и всучила ее в обмен на деньги. И все равно, даже на первую операцию этого мало. Оставались банки, но с ними уже говорила. Стаж маленький, зарплата тоже. Максимум давали на сумму стандартного для хрущевки кухонного гарнитура. «Ладно, тут можно попробовать сунуться в несколько банков. Сейчас все готовы давать кредит. У них денег много, вот и звонят чуть ли не каждый день с предложениями». «Как будет отдавать долги?» Оля не думала. «Пока не до этого». «Ольга Николаевна?» «Уже стала привыкать к тому, что ей в последнее время звонят совершенно незнакомые люди. И каждый что-то хочет от неё». «Да». «Я из волонтёрской службы». Оля не дослушала его и сразу отключила телефон. Достали. Её уже много раз предупреждали, что существует множество мошенников, которые пользуются трагедией других и называют себя волонтёрами. Опять зазвонил телефон. «Прошу, не отключайтесь». «Как вам не стыдно мне звонить? Вы ведь...» Хотела обозвать. Даже выматерить, но сдержалась. Прошу, не звоните мне. И тут же отключилась. Через минуту пришла СМСка. Извините, понимаю, что вам сейчас не до разговоров. Наша команда волонтеров помогает таким, как вы. Если сможете, позвоните, Михаил Алексеевич. Оля хотела удалить сообщение, но оставил. А вдруг и правда настоящие волонтеры? Вдруг хоть чем-то? Да помогут.